Самым замечательным представителем американских одноцветных кошек должен быть признан кугуар, серебряный лев, или пума, фелис конколер длиной в 1,2 метра, при хвосте в 65 см, широко распространенный не только в Южной Америке, а даже и в Мексике и Соединенных Штатах до Канады. Густая, короткая и мягкая шерсть пумы окрашена в темно-желтовато-красный цвет, на груди светлее, голова серая. Любым местопребыванием его являются в лесистых местностях лесные опушки, в пампасах густая трава. Днем пума спит на деревьях или в траве, ночью же выходит на добычу. До последнего времени образ жизни и характер – этого любопытного зверя, были выяснены очень мало. Тем интереснее сведения, не так давно опубликованные английским натуралистом Хэдзеном, изучавшим пуму в родной стране этого животного Лаплати. Крайне ошибся бы тот, кто, основываясь на прозвище Кугуара, стал бы представлять его себе чем-то вроде африканского льва. По наружности это просто кот, только кот огромных размеров. Зато храбрость кугуара чисто львиная. Он не отступает ни перед каким врагом, кроме человека. Да и последнего он нисколько не боится, хотя никогда не нападает на него. И вообще, странный факт, выказывает по отношению к двуногому повелителю земли какую-то приязнь. Еще удивительнее то обстоятельство, что пума никогда не нападает на совершенно беззащитных домашних животных – овец, телят и тому подобных. Пуме как будто нравится добывать себе добычу непременно ценой труда и усилий. Не трогая какого-нибудь заблудившегося барана, она в то же время охотно готова употреблять всевозможные уловки, чтобы овладеть проворным гуанако – или быстроногой лошадью. Отсюда тот странный факт, что в населенных пумами местах лоплаты табуны лошадей постоянно терпят опустошение, тогда как овцы и коровы спокойно пасутся без всякого призора. В иных местах, например, в Патагонии, коневодство даже прямо невозможно из-за пум. Они нападают на лошадей и разрывают их на глазах у хозяев. Даже дикая лошадь не водится в тех частях помпасов, где многочисленны пумы. Обыкновенный крик пумы, когда она крадется за добычей, короткая «У». Не ограничиваясь гуанако, вигонями, лошадьми и тому подобными животными, кугуар не боится нападать и на крупных хищников, не исключая даже ягуара, самого сильного и самого опасного из диких зверей Америки. А в Калифорнии, где нет ягуаров, пума нередко вступает в единоборство с медведем. В то же самое время не только взрослый человек, но даже дитя могут вполне безопасно пройти мимо лежащей в засаде пумы. За эту черту характера гаучосы-пампасов – Дают кугуару прозвище «Амиго дель Кристиано» — «друг христианина». Среди них циркулирует много рассказов, доказывающих ту странную симпатию, какую пума питает к человеку. И вот, например, один из них. Раз человек около 30 охотников собрались верхом поохотиться на страусов и других степных птиц, проездив по помпасам целый день, И лишь к вечеру, собравшись на отдых, они вдруг заметили, что одного из их товарищей не хватает, хотя лошадь его и явилась. Охотники порешили, что пропавший сделался жертвой какого-нибудь несчастного случая, и на следующий день с рассветом отправились на его поиски. К счастью, поиски оказались удачными. Они скоро нашли несчастного, лежащим на земле со сломанной ногой. И тот рассказал им следующее. Через час после того, как он, свалившись с лошади, без движения упал на землю, к нему подошел откуда-то взявшийся кугуар. Зверь не выказал, однако, никаких враждебных намерений. Словно не видя лежащего человека, он растянулся подле него на траве и некоторое время лежал спокойно. Вдруг что-то, оказалось, встревожило пуму Животное встало и куда-то скрылось, Опять показалось и опять скрылось. В то же время раненый услышал невдалеке рычание «унце» — ягуара. Несчастный считал себя уже погибшим. Ужасный хищник помпасов С каждой минутой подходил все ближе и ближе К тому месту, где лежал охотник. Наконец, Последний мог разглядеть в темноте сумерек фигуру страшного зверя, очевидно, чуявшего легкую добычу. В эту минуту рев пумы присоединился к рычанию ягуара, и голоса обоих зверей, становясь все более и более озлобленными, слились в один ужасающий концерт. Очевидно, две гигантские кошки готовились вступить в бой — Однако ягуар, несмотря на всю силу и свирепость, не решился принять вызова и удалился. Через некоторое время он, однако, опять вернулся, но опять встретил готового к бою кугуара. Следующие попытки хищника имели такой же результат, и лишь под самое утро противники скрылись из глаз раненого. Таков факт, хотя на первый взгляд он и кажется маловероятным. Подобных рассказов о великодушном отношении пумы к двуногому царю природы можно набрать не один десяток. Уэтам передает, например, еще о следующем происшествии. Один дровосек, возвратившись вечером в свою хижину, с ужасом почувствовал, какое-то большое животное трется об его ноги. Присмотревшись внимательнее, он узнал в ночном посетителе кугуара. Поднявший хвост и нежно мурлыкая, пума, словно простая домашняя кошка, ласкалась к дровосеку, пробираясь между его ногами, а иногда ложась на пол и давая ему легкие удары лапой. Перепуганный дровосек не расположен был, однако, играть с такой кошкой и ударил пуму, после чего та бросилась из хижины вон. К этому надо прибавить что в XVII веке миссионеры Нижней Калифорнии, стада которых опустошались пумами, никак не могли заставить туземцев приняться за истребление последних. Индейцы смотрели на чимбика, так они называли пуму, как на священное животное и ни за что не хотели причинять ему ни малейшего вреда. Пума – Играет почетную роль также в одной истории, имевшей место в XVI веке. В 1536 году, передает Рюи Диац де Гузман, Буэнос-Айрес, тогда еще незначительный городок, был осажден индейцами. Скоро между осажденными начался голод. Не будучи в силах переносить его муки, Некоторые жители, несмотря на строгое запрещение властей и опасность от краснокожих, убегали из города. Между такими беглецами была одна молодая женщина по имени Мальдонада. Покинув Буэнос-Айрес, она некоторое время скиталась в его окрестностях, попала к индейцам, которые не причинили ей, однако, никакого зла, а через несколько месяцев опять вернулась в город. Начальник города обвинил ее в измене и приговорил к растерзанию дикими зверями. Несчастную отвели за милю от города в пустынное место, привязали к дереву и бросили. Через два дня исполнители приговора снова явились сюда, надеясь найти от осужденной одни кости, Но каково было их изумление, когда они увидели Мальдонаду живой и невредимой? Молодая женщина рассказала, что все это время пума сторожила ее, храбро защищая от всех других зверей. Услышав об этом, начальник города увидел здесь перст провидения и освободил Мальдонаду от всякого наказания. Если даже в диком состоянии, Пума не проявляет кровожадности по отношению к человеку, то тем более это можно сказать о ручных пумах. Азара в течение четырех месяцев держал у себя дома молодого кугуара и за все это время последний ни разу не выказал каких-нибудь свирепых наклонностей. Подобно молодой кошке, он любил возиться, прыгать, играть с людьми, любил ловить пролетающих бабочек, но и только. Хэдзен знал другого домашнего кугуара, который жил у хозяина около восьми лет и также никогда не проявлял ни малейшей свирепости. Если к нему приближались люди, он ласково мурлыкал и терся о колени посетителей, прося, чтобы его погладили. Любимым занятием его было играть с платком или мячиком. Ближайшим родственником пумы Можно считать Ягуарунди, Фелис Ягуарунди. Гатомуриско бразильцев. Стройное, тонкое животное, несколько напоминающее своим вытянутым телом и длинным хвостом куницу. Голова маленькая, глаза довольно большие. Уши округленные, мех короткий и густой, темного серовато-бурого цвета. Длина туловища 55 см. Хвост 32 сантиметра. Живет он парами по опушкам лесов и в кустарниках, встречаясь на огромном пространстве от Парагвая до Панамы. Жертвами его нападения бывают не только мелкие, но и крупные животные. Подобно рысе Ягуарунди вцепляется им в шею, прокусывает ее и не отцепляется до тех пор, пока животное не умрет. На людей он, по-видимому, боится нападать, так что охота на него не представляет опасности, причем трусость его доходит до того, что даже самка не осмеливается защищать своих детенышей и позорно покидает, обращаясь в бегство. Неволю эти хищники переносят хорошо, но не плодятся в ней. Приручить их, особенно в молодости, не представляет труда, хотя они не обнаруживают особенной привязанности к человеку. Кроме того, они никак не могут преодолеть своей хищной натуры и постоянно гоняются за домашними курами. Еще длиннее эйра, фелис-эйра, которую бразильцы называют гато-вермельо, красная кошка. Это небольшое животное, длиною в 53 сантиметра, с хвостом в 32 сантиметра, а вышиной только 27 см, покрытая мягкой, почти равномерно светло-желтоватой красной шерстью, отличающаяся ненасытной кровожадностью и неукротимой жестокостью. К неволе быстро привыкает, но остается, по-видимому, равнодушным к своему хозяину. Самый же страшный хищник между пятнистыми и полосатыми кошками нового света – ягуар, или унца, фелис онза, достигающий длины 150 см, даже 180-200 см, превышине 80 см. Покрыт коротким, густым, мягким, блестящим мехом, несколько более длинным на горле, груди и животе. Основной тон шерсти красновато-желтый, кроме нижней части туловища и внутренней стороны ног, где преобладает белый цвет. Пятна неправильные, окаймлены желтовато-красными или черными полосками. Нередко встречаются и черные экземпляры. По-видимому, существует несколько разновидностей ягуаров. Название «ягуар» или на языке южноамериканских туземцев гуаранов «ягуаретте» означает «собачье мясо». Испанцы же называют это животное тигром, а португальцы — онса. Ягуар распространен по Новому Свету, от Аргентины до юго-западной части Соединенных Штатов. Живет в лесах по берегу рек или в покрытых травой болотистых местностях, выходя на добычу в утренние или вечерние сумерки, а также в светлые лунные ночи но никогда днем или темной ночью. Нападению его подвергаются не только мелкие животные, но и крупные, даже кайманы. Любит он также и черепах. Острое зрение и превосходный слух помогают ему издали чуять добычу, которой он подбирается, как настоящая кошка, крадучись, ползком, Затем одним-двумя прыжками кидается на нее и перекусывает горло. Говорят, что он бросается даже за своей добычей и в воду. Больше всего от него страдает рогатый скот и лошади. Впрочем, валы и быки сами часто обращают его в бегство. Интересно рыбная ловля ягуаров. Когда однажды в жаркий летний вечер, рассказывает Ренгер, Я возвращался в лодке с охоты на уток. Сопровождавший меня индеец заметил на берегу ягуара. Мы подплыли к тому месту и спрятались, чтобы посмотреть, что он будет делать. Он сидел, свернувшись на выступе берега, где течение было сильнее, около того места, где обыкновенно водится хищная рыба, называемая туземцами дорадо. Ягуар пристально смотрел в воду, иногда нагибаясь вперед, как будто высматривал что-то на дне. Спустя 15 минут я увидел, как он быстро опустил лапу в воду и выбросил оттуда на берег большую рыбу. Отсюда я убедился, что он ловит рыбу так же, как домашняя кошка. По отношению к людям, ягуар, мало знакомый с ними, выражает только любопытство и уступает им дорогу но, познакомившись с ними, скоро утрачивает свою робость и тогда делается людоедом. Иногда ягуары осмеливаются даже влезать на стоящие у берега суда и таскать оттуда собак, до которых они так лакомы, или мясо, причем огонь, обыкновенно отпугивающий других хищников, не страшен для них. «Мы заметили», — к своему удивлению, — пишет Гумбольд, — «что ягуары...» Совсем не боялись нашего огня. Они переплывали рукав реки, отделявшей нас от берега, и утром мы слышали рев их на близком расстоянии. В другом месте своего рассказа тот же наблюдатель сообщает, что ягуар выхватил однажды из самой середины их лагеря любимую собаку всего общества и уволок ее». Собака, которая вечером слышала рев ягуара, забилась под гамак своего господина, но утром все-таки исчезла. Знаменитый, так называемый, рев ягуара, о котором упоминает натуралист, в действительности, впрочем, далеко не так страшен. Подобно леопарду и тигру, этот хищник не принадлежит громко кричащим животным – Он только ворчит, хрюкает, воет или мяукает. В воде Ягуар чувствует себя, по-видимому, отлично. Однажды, — передает Ренгер, — в бытность мою в 1819 году в Асунсьоне мне пришлось быть свидетелем следующего происшествия. Ягуар плыл с другого берега реки. Трое иностранных матросов Несмотря на предостережение парагвайца, схватили ружье, бросились в лодку и поехали навстречу Ягуару. Подъехавши на расстоянии одного-двух метров, передний матрос выстрелил и ранил зверя. Но прежде, нежели матросы успели опомниться, Ягуар ухватился за борт лодки и вскочил в нее, несмотря на удары веслами и прикладом. Тогда матросы сами поспешили оставить лодку, бросившись за борт в воду. Ягуар же, оставшись в лодке, улегся там и преспокойно плыл вниз по реке, пока, заметив за собой погоню других охотников, не прыгнул сам в воду и не спасся на другом берегу. Молодых ягуаров можно приручить, но они должны быть пойманы еще со сунами, иначе не сладить с их хищной натурой. Движения ручных животных легки и грациозны. Они ластятся к сторожу и заигрывают с ним, подобно домашней кошке, но все-таки с ними нужно постоянно держаться на стороже, так как ручной ягуар никогда не прочь показать хозяину свои острые зубы. Напрасно ему отпиливают клыки и резцы и обрезают когти. Он может причинить много вреда одной своей силой. Я видел однажды, как такой искалеченный ягуар, на которого дети садились без боязни, напал на ухаживавшую за ним десятилетнюю негритянку. В припадке гнева одним ударом лапы повалил ее на землю, и, несмотря на то, что ребенка тотчас же вырвали, он своим беззубым ртом так придавил ей руки, что она потеряла сознание и пришла в себя только через несколько часов. Легче приручаются самки, хотя и им чужды чувства благодарности к хозяину. От ягуара с леопардом и пантерой в неволе происходит способные к размножению ублюдки. Такова, например, серая пантера, от ягуара и черной пантеры. Причиняя страшный вред поселенцам, ягуары подвергаются ожесточенному преследованию со стороны человека. За ними охотятся и со стрелами, намазанными ядом кураре, и просто с одним кинжалом, и с собаками, и, наконец, верхом. Первый способ охоты, конечно, самый безопасный. Также и последний – когда охотники накидывают на зверя лассо и потом, пустившись в голоб, волочат его по земле. Другое дело выступать один на один. Тут нужно большое самообладание. Охотник, завернув левую руку в овечью шкуру, а правую вооружив кинжалом, отправляется с двумя-тремя собаками по следам ягуара, подходит к нему близко и старается раздразнить зверя. Тот, придя в ярость, подобно медведю, кидается на человека, стоя на задних лапах. Тогда охотник всовывает в раскрытую пасть его свою левую руку, а правой в то же время наносит сильные удары. Вместо кинжала охотники вооружаются иногда копьем, но тогда отправляются на охоту вдвоем. Один с копьем, а другой с вилами, которыми он и прижимает зверя к земле. Первые в это время колет его, а собаки, дергая зверя за хвост и другие нежные органы, не дают ему броситься на охотников. Мех ягуара не особенно высоко ценится в Южной Америке, но мясо молодых считается вкусным, напоминая свинину. Затем некоторые части тела употребляются южноамериканцами в качестве лекарства – Так думают, что жир помогает от глистов, зала костей, против зубной боли и прочее. Заканчивая описание обширного рода кошек, мы должны упомянуть еще о следующих более мелких американских представителях его. Это первое – чати, второе – оцелот, третье – тигровая кошка, Четвертая – длиннохвостая кошка и пятая – пампасовая кошка. Все они, за исключением Оцелота, очень редки в наших зоологических садах, да и тот в неволе не дает никакого представления о своем настоящем характере. Чати или Мбаракайя, Фелис Миц походит несколько на ягуара, но отличается ростом. 80 сантиметров длины – Хвост 30 сантиметров и основным, более желтоватым, чем красным цветом шерсти, как у леопарда. По этому фону разбросаны неправильные черные пятна. Нижняя часть туловища совершенно белая. Водится в Южной Америке до Патагонии и причиняет поселянам большой вред, нападая на домашнюю птицу, Причем ловко пролезает в самые узкие отверстия и перепрыгивает через высокие частоколы. Страсть к курам проявляется у него и в ручном состоянии, несмотря на то, что по характеру чати – ласковое, привязчивое животное. К чати примыкает оцелот – фелис пардалис, длиной до 1,3 метра, из которых – 40-45 см занимает хвост, туловище довольно широкое, заканчивающееся заостренным хвостом, уши короткие, широкие, зрачки продолговатой формы, мех густой, блестящий, красивого пестрого рисунка, основной цвет буровато-серый или красновато-желто-серый. Местом обитания оцелота является большая часть Южной Америки до Парагвая на юге и южная часть Северной Америки встречается чаще всего в лесах в скалистых и болотистых местностях вдали от поселений выходит на добычу ночью, выбирая для этого бурные темные ночи пищей ему служат птицы и мелкие млекопитающие например крысы, мыши затем более крупные свиньи обезьяны, хорошо лазает по деревьям и отлично плавает. Переручить оцелота не стоит большого труда, и в неволе он очень грациозное, ласковое животное. Но давать ему волю нельзя, он передушит всех домашних птиц. Тигровая кошка, фелис тигрина, называется также маргуай, а испанцами тигрилло. Еще меньше оцелота, длина туловища 50 см, хвост 30 см. Мягкий мех имеет по бокам бледно-желтую окраску, а снизу белую. По образу жизни и в неволе сходно с оцелотом, только гораздо миловиднее и более кратка. незаменима для истребления домашних грызунов, крыс и мышей. В бразильских лесах чаще встречается длиннохвостая кошка фелис макрура, снашую домашнюю кошку, но отличается маленькой головой, большими глазами, округленными к низу и заостенными кверху ушами и сильно загнутыми беловатыми когтями. Основной цвет шерсти рыжевато-серый, снизу белый, на котором разбросаны темно-бурые пятна очень опасна для домашних птиц. Напротив, пампасовая кошка, фелис паджерос, считается совершенно безвредным существом. По серовато-серебристому цвету меха выступают темные или бледно ржаво бурые полосы, которые разбегаются по всему туловищу сверху и спереди, вниз и назад. Величина до 130 сантиметров, из которых хвост занимает 30 сантиметров. Пищей ее служат в пампасах небольшие грызуны. Больше об ее жизни ничего не известно. Вероятно, прирученная, и она охотилась бы за мышами,